Глава девятая. Алексис. Что-то, даже не представляю, что вырвало меня из глубокого сна. Я повертела головой, осматривая свою маленькую комнату. Задернутые шторы мирно висели, подсвеченные сзади тусклым уличным фонарем, торчащим над забором, отгораживающим задний двор. И никакие тени не нарушали безмятежности. Значит, никакие злоумышленники за окном не притаились. Холодный воздух гладил лицо, но сквозняка, намекающего на открытую дверь, не было. Черные тени, как обычно, густыми мутными лужами стояли в углах, лежали тяжелыми драпировками на мебели. Я глубоко вздохнула. Наверное, меня разбудил какой-то кошмарный сон, которого я уже не помню. Весь вечер разум играл со мной злые шутки. Я вздрагивала от малейшего шума, и каждая тень, падающая на окно, заставляла тревожно вглядываться в сумрак. Но все в моей комнате было так, как и должно быть. Все. Если незнакомец и вернулся, он за мной не подглядывал. Влажный лающий кашель разорвал тишину. За первым приступом последовал второй, от которого затряслись стены. Сердце мое ёкнуло, и я вскочила с кровати. А мигом позже моя дверь распахнулась. С худого личика Дейзи на меня смотрели огромные, полные страха глаза. «Что-то не так», — выдавила она. Эмоции душили ее. «Он не просыпается, только продолжает кашлять!» Поспешно завернувшись в халат, чтобы в не замерзнуть, я бросилась в соседнюю комнату. Маленький ночник проецировал на потолок лесной пейзаж. Дейзи все еще нуждалась в ночнике, чтобы отгонять воспоминания о зверствах жизни. А тему всегда выбирал Мордекай, соответствующую тому, что он сейчас изучал. Мягкий зеленый свет падал на груду одеял, в который закопался мальчик. Груду сотрясал влажный кашель. Казалось, что легкие мордыка забиты слизью. Слизью, в которой он может утонуть. «Пар!» — выдохнула я, рвановшись к нему. «Принеси отпариватель!» «Да вот же включено!» — Дейзи ткнула пальцем в старый воздухоочиститель, который я нашла на улице в куче вещей, выставленных в качестве благотворительного пожертвования. «Отпариватель!» — повторила я, осторожно положив ладонь на лоб Мордекая. «Холодный и влажный. Жара нет, слава богу». «Точно, точно, отпариватель!» Девочка выбежала из комнаты. Я проверила его пульс. Медленный и ровный. По крайней мере, с этим все в порядке. Еще один приступ кашля сильно встряхнул тощее тело. Веки затрепетали, но не открылись. «Обычно такие приступы будили весь дом» начиная с самого Мордыкая, и то, что он не просыпается. «О, Господи!» — выдохнула я и прижала ладони к его щекам. К глазам подступили горячие слезы. «Пожалуйста, только бы все обошлось! Пожалуйста!» «Вот!» — Дейзи влетела в спальню с отпаривателем в руках, в спешке запнувшись о ножку кровати. «Уф! Жеванный гондон на дерьмовой булке!» Я шагнула к ней и схватила отпариватель, не обращая внимания на ругательство. Палец пройдет, а вот то, что происходит с мордыкаем может и не пройти. «Ну же, Морди!» Из-за паники я едва могла говорить. «Очнись, Морди, очнись!» «Черт! Черт! Дерьмо! Блин, как больно!» Дейзи, прихрамывая, вышла из комнаты. мордыкай Очнись!» Я осторожно потрясла его. Потом тряхнула сильнее. «Хромай обратно и наполни отпариватель!» — крикнула я Дейзи. «Я собираюсь его усадить!» «Я принесла сироп от кашля!» Дейзи вернулась, морщись при каждом шаге. «Включи свет!» «Точно, точно!» Резкий желтый свет залил комнату, и мы обе прищурились. Веки Мордекаевна вдрогнули и на этот раз чуть-чуть приоткрылись. Он тоже щурился. «Вот так, хорошо!» Я отдала отпариватель Дейзи, взяла бутылочку с сиропом и поставила ее на прикроватный столик. Потом стянула с мордока старое ветхое одеяло и невольно улыбнулась сквозь хлынувшие с новой силой слезы, обнаружив, что паренек плотно завернулся в новое бирюзовое одеяло. Тепло теплом, но и старых друзей он не бросил. Значит, ему хуже, чем я думала. Сентиментальным он становился только тогда, когда боль становилась нестерпимой. Я всхлипнула. «Нам нужно достать ему эту антиметаморфозную сыворотку, Дейзи!» — сказала я, втискивая руку между его спиной и матрасом. «Он... он...» Я не могла произнести это слово, даже мысленно. Слово на «у». «Сколько нам нужно?» Она подошла с белым, как мел лицом, с полными ужаса глазами. Я редко плакала в их присутствии, вот она и решила, что раз уж я реву, то пришел конец света. «Сколько у нас есть?» «302 доллара. Мне платят по пятницам». Она подождала, когда я приподниму Мордыкая, придавая ему сидячее положение, и поставлю отпариватель на край кровати. А как насчет арендной платы? У нас закладная, а не аренда, и банк подождет пару месяцев, прежде чем вышвырнуть нас вон. Когда дела шли туго, они всегда давали моей матери отсрочку. И я попытаюсь получить какую-нибудь сверхурочную работу. Твой босс тебя ненавидит, он не даст тебе и лишнего десятицентовика. Тогда я впарю поддельную наркоту твоему дружку. В общем, придумаем что-нибудь». мордыкай качнулся вперед. Кашель рвал его грудь. Парень давился слизью, скопившейся в гортане, и перекрывавший ему воздух. Грудь его бешеная и бестолково сотрясалась. «О, Господи, Лекси, он не дышит!» «Помоги мне его выпрямить!» Взвыла я, шагнула за спину мордыкаю и потянула его за плечи. «Неважно!» «Я держу! Включай париватель Поставь на полную мощность!» В спешке она опрокинула очиститель воздуха. Паника сделала ее совсем неуклюжей. Вилка прибора, прежде чем найти нужные отверстие и встать на место, стукнула сперва о стену, потом о пластиковую панель розетки. Крепко обхватив мордыка и удерживая его прямо, я опять всхлипнула. Но на сей раз от облегчения, когда он с хрипом втянул в себя воздух. Дейзи подкрутила регуляторы отпаривателя, едва не сбросив его с кровати. Потом подвинула прибор ближе и направила струю пара в лицо Мордыкая. Слезы катились по ее щекам и капали на простыню. Ползли минуты. Я держала Мордыкая, Дейзи, отпариватель. Обе мы тихо плакали, пока мальчик боролся за воздух, скручиваемый жестокими приступами кашля. Но, наконец, наконец, влажное бульканье в его груди прекратилось. Дыхание выровнялось. Он заерзал в моих руках и откашлялся еще раз. у слава богу!» Дейзи обняла его, ненароком заехав мне по лицу. «Что случилось?» спросила я, боясь отпустить паренька, опасаясь, что он завалится и упадет с кровати. «Он открыл глаза! Его глаза открыты!» «Что происходит?» тихо спросил Мордекай. От кашля голос его стал скрипучим. «Дай ему сиропа!» Зажатой рукой я слегка подтолкнула Дейзи. «Дай ему сиропа!» «Почему мы не можем просто отвезти его в больницу и притвориться, что у нас есть деньги, пока ему не окажут первую помощь?» — спросила Дейзи, отвинчивая крышечку. «Там же не платят вперед, счета выставляют потом!» «Они проверяют кредитоспособность», — пробормотала я, снедая моей виной. «Я уже пыталась». «Ладно, тогда у меня есть другой план». Дейзи утерлась тыльной стороной ладони, размазав слезы по щекам. «Я найду кого-нибудь с магической медицинской страховкой и выйду за него замуж. Потом заявлю, что Морди на моем иждивении, и мы сможем отвезти его в больницу». «Твой план нуждается в доработке», — слабо проговорил мордыкай и я едва сдержала рыдания Не нужно ему знать, как сильно мы тревожились за него. Он почувствует вину за то, что причиняет нам столько горя. А ему нельзя тратить энергию, На что бы то ни было, кроме как на то, чтобы оставаться в живых. Мы справимся. Просто потерпи еще несколько дней, Мордекай, и у нас будет лекарство для тебя. Я рискнула ослабить хватку. Мордекая повело вперед, но он удержался. Не знаю, почему мне становится хуже. С последней дозы прошла всего неделя. Пробормотал он. Половое созревание. Я погладила его по спине. В твоем теле прямо сейчас происходят большие изменения, дружище. Может, дело в скачке роста. Я слышала, что твой отец был весьма крупным парнем. На оборотней пубертатный период влияет сильнее, чем на людей. У нас нет денег на мою привычку. Закончить он не успел. Звонкая пощечина отбросила его ко мне. Дейзи опустилась перед ним на колени. Новые слезы бежали по ее искаженному гневом лицу. «Не смей так говорить! У нас есть деньги! Остается только их найти, вы двое, моя семья! Вы мне нужны, вы оба! Так что не смей сдаваться! Мы достанем эти лекарства, и пошел ты на хрен за то, что напугал меня!» Над нами повисло молчание, липкое, перенасыщенное эмоциями. Я должна была отругать Дейзи за то, что она ударила Мордекая. Должна была накричать на нее за ругань, Но смех облегчения это рвался из меня, и я, не сдержавшись, расхохоталась, цепляясь за Мордекая. «Спасибо и тебя туда же», — сказал он, потянувшись к ней. Она была права, нас только трое. Наша семья — всё, что есть у нас в этом мире, и для нас просто немыслимо потерять его. Не могли мы его потерять. Как угодно, любыми средствами. Я должна добыть лекарства.